Часть пятая. Собираем все вместе. Глава 17. Фундамент новой жизни. Как не забросить работу над собой. Итак, книга подходит к концу. Ты получил много новой информации. А может быть, еще раз вспомнил то, что знал раньше. Но я вижу основную роль книги в том, чтобы подтолкнуть тебя к действиям. Даже если ты сто раз прочтешь о том, что позитивные эмоции необходимы, но не начнешь действовать, чтобы привлечь в свою жизнь больше положительных эмоций, то у тебя ничего не изменится. Теперь ты уже знаешь основные законы психологии. Возможно, ты сделал большую часть техник из книги, и какие-то изменения в твоей жизни уже произошли. Но как только мы заканчиваем читать очередную книгу, кривая наших перемен обучения сходит на нет. И все возвращается в прежнее русло. Поэтому нужна система новых привычек в твоей жизни, которые закрепят уже произошедшие изменения и помогут тебе постоянно развиваться и идти вперед к своим мечтам и целям. В твоей жизни должно быть место саморазвитию и отдыху, сиюминутным радостям жизни и упорному движению к целям. Должны гармонично сочетаться все сферы твоей жизни, в которых ты хочешь развиваться и чего-то достичь. Как привести все это в систему? Как сделать так, чтобы все заработало как часы? Как гармонично внедрить в свою привычную жизнь сложившийся уклад новое расписание, новые действия и новые результаты. Обо всем этом я и расскажу в этой части книги. «Стратегия достижения целей». Как в целом планировать движение к новым целям в незнакомых областях жизни. Покажу это на примере практики. Практика «Планируем достижение цели». Выбери цель. Составь, как умеешь, пошаговый план достижения цели. Просто подумай, какими путями можно ее достичь. Что нужно сделать в первую очередь, во вторую, третью. Если ты ничего не знаешь об определенной теме, запланируй получить информацию. Если не знаешь, как делать что-то, запланируй посоветоваться с теми, кто уже это делал. Если таких знакомых у тебя нет, запланируй найти таких знакомых. Всегда есть логические шаги. Всегда. Итак, напиши план по пунктам. Раз, два, три. Важно, чтобы действия были логичными и понятными. Твой план должен быть таким, чтобы ты смог рассказать его другу, или сделать его презентацию незнакомым людям. И им стало понятно, что именно ты собираешься делать. И было очевидно, что такие шаги, вероятно, приведут тебя к цели. Много лет назад я при целеполагании и планировании достижения целей делала такую ошибку. Начитавшись книг про визуализацию и позитивное мышление, я планировала. К декабрю такого-то года у меня будет свой трехэтажный особняк. Ведь, как пишется в книгах, главное поставить цель и верить. Вот я и верила. Частично. А частично все-таки не доверяла. Думала. Откуда у меня он все-таки возьмется так быстро? Он и не брался. Потому что мне не видна была цепочка моих действий по приобретению дома. Где мне найти деньги? Взять кредит. Я не планирую брать такую огромную сумму кредита. Это исключено. Повысить доход. Тогда что я должна сделать для повышения дохода? Просто усердно работать? Этого недостаточно. Я и так работаю много и усердно. А что тогда? Тупик. А если бы я проводила планирование правильно... Мне нужно было, например, искать крупный заказ в стороне от основной работы или браться за новый проект. А это уже совсем другие серьезные действия. То есть у тебя должен быть понятный и логичный план без слабых мест. А уж по закону притяжения, Вселенная поможет тебе реализовать этот план проще, быстрее и с наименьшими затратами. За это не волнуйся. Что такое план без слабых мест? Необходимо при составлении плана задавать себе вопросы. А что, если этот шаг не приведет к желаемым результатам? Что я тогда должен буду предпринять? Какие могут возникнуть препятствия? И заранее спланировать ответы на эти вопросы. Пример составления плана. Допустим, нам нужно составить план в следующей ситуации. Я работаю юристом, а хочу стать дизайнером интерьеров, иметь собственных клиентов и получать от этого доход 1000 долларов в месяц. План. Здесь необходимо также добавить сроки к каждому пункту. Первое. Покупаю книги о дизайне, ищу и прохожу курсы дизайна онлайн, Также обучаюсь самостоятельно. Второе. Посещаю форумы и выставки в городе на эту тему, чтобы заводить полезные знакомства в новой профессиональной сфере. Ищу людей, на которых я мог бы равняться, и которые могли бы стать мне наставниками. Стараюсь познакомиться с ними. На выставках не просто с любопытством смотрю по сторонам, А веду себя активно, знакомлюсь, расспрашиваю, учусь у профессионалов. Третье. Начинаю делать бесплатно или за символические деньги дизайн проекты Себе, друзьям, родственникам. Фотографирую для портфолио, получаю опыт. При этом активно учусь. Больше всего у новых знакомых профессионалов. Прошусь к ним бесплатно в подмастерье. Продолжаю обучаться самостоятельно по книгам и курсам. Четвертое. Начинаю искать платные заказы. Ищу базу фирм, занимающихся ремонтами помещений, дизайн-проектами. Составляю и высылаю им свое предложение. Там пишу, что хотел бы работать с дельно дизайнером за небольшую плату. Ведь для меня главное сейчас набраться опыта и заиметь первых клиентов для портфолио. При этом не забываю написать о своих достоинствах. Очень важно правильно преподнести себя. После отправки резюме встречаюсь с директорами и владельцами этих фирм. Просто назначаю встречу, попросив уделить 5 минут времени. На встрече говорю все честно, как есть. Что я новичок, что мне нужен опыт и возможность попробовать свои силы. Аргументирую, чем могу быть им полезен, заинтересовываю. Дома продумываю заранее аргументы, репетирую. Если повезло, получаю либо постоянную работу, либо разовые заказы, либо хотя бы советы и рекомендации, как мне, новичку, действовать дальше. Пятое. Получаю я заказы или нет, все равно делаю свой сайт. Для этого есть куча бесплатных конструкторов, И хостингов. И там рекламируюсь. Изучаю, как правильно продвигать сайт или обращаюсь за помощью к профессионалам. Не стоит сразу говорить. Нет, это не для меня, я ничего не понимаю в сайтах. Все делали это когда-то впервые и научились. Это не так сложно. Еще расклеиваю объявления об услугах дизайнера интерьеров на досках объявлений в городе. Договариваюсь оставить визитки в супермаркете. Рассказываю о своих услугах всем знакомым. Говорю об этом в соцсетях. Составляю длинный список. Как можно распространить о себе информацию бесплатно или с наименьшими затратами? И распространяю. Распространяю неустанно, ответственно и креативно-интенсивно. Список постоянно пополняю новыми способами. На этом месте уже стопроцентно пойдут заказы. А после начнутся обращения по рекомендациям. Я получу первые серьезные деньги. Смогу больше вкладывать в рекламу и буду получать все больше и больше заказов. И пошло-поехало. Так начинается новый этап моей жизни, в котором недалеко и до создания собственной дизайн-студии как полноценного бизнеса. Шестое. Если вдруг что-то не получается, то думаю, у кого можно проконсультироваться, спросить совета. Можно обратиться к профессионалам-наставникам, к тем, кто уже хорошо продает свои услуги, и спросить, как они это делают и что могут порекомендовать в вашей ситуации. Самостоятельно также анализирую ошибки, делаю выводы, исправляюсь и начинаю делать что-то по-другому. И учусь, учусь, учусь всему. Управлению временем, ведению переговоров, искусству устанавливать связи, дизайну, конечно же, и так далее. Задание на эту неделю. Составь такой план для своей самой желанной и крупной цели на текущий год. Специально для тех, кто привык мыслить категориями «Я не могу», и искать массу оправданий по любому поводу, приведу известную цитату. Если ты веришь, что не сможешь, ты прав. Если ты уверен, что все получится, ты тоже прав. Все зависит от направления ваших мыслей. В любом случае ты прав, потому что именно ты создаешь эту реальность. Просто начни действовать, Сделай первый шаг. В пути ты скорректируешь свои действия и постепенно отточишь их до максимально эффективных. Изменить себя. Планы, стратегия достижения целей уже есть. Но как изменить свои личностные качества? Ведь, как уже поняли те, кто включался в марафон по тренировке силы воли, самое сложное – победить себя. Победить старые привычки, модели поведения и выработать, привить взамен новые, эффективнее прежних. И именно от уровня «быть» зависят результаты. Мы будем поступать просто, действовать постепенно и небольшими шажочками. Выпиши список тех личностных качеств, которые ты хотел бы усилить в себе или приобрести. Теперь проранжируй его. Выбери то, над чем ты станешь работать в первую очередь, во вторую и так далее. И придумай, как ты будешь их развивать. Это должны быть конкретные действия. Мой опыт. Например, какое-то время назад я приняла решение совершенствовать свои навыки руководства. Мой минус заключался в том, что я могла разговаривать с подчиненными на волне эмоций и это давало не тот результат, который был мне нужен. Я приняла решение каждый важный разговор заранее продумывать на бумаге, писать цели и нужный результат разговора. То есть сначала готовиться и потом уже говорить, а после анализировать, как прошли переговоры. Так я учусь качественнее управлять. Также я решила научиться устанавливать более глубокие неформальные связи с людьми. Я взяла за правило каждый раз, встретив знакомого, спрашивать его о его делах или немного говорить с ним на отвлеченные темы. Раньше я могла с кем-то просто поздороваться и идти дальше. Теперь я обязательно останавливаюсь и общаюсь. Раньше я могла общаться с кем-то только о работе, Теперь каждый диалог разбавляю личными темами. Все это делается волевыми усилиями. Я приучаю себя к новым полезным привычкам, формирующим новые качества моей личности. И в моем архиве есть уже много качеств, привычек, которые мне удалось целенаправленно в себе развить за последние годы. «Никогда не сдавайся!» Самая большая ошибка человека на пути саморазвития и успеха при первом же провале отказываться от цели и считать, что все потеряно. И если ты разовьешь в себе навык «восемь раз упал, девятый встань», если ты поймешь, что все допускают ошибки и встречают на своем пути неудачи, то ты станешь быстрее двигаться вперед. Приведу типичный пример. Женщина садится на диету, чтобы сбросить лишний вес. Диета рассчитана на три недели и предписывает не есть после 18.00. Женщина соблюдает правила в течение пяти дней, но потом что-то случается, и она срывается и наедается на ночь. Что произойдет потом? Она бросит диету и на следующий день снова поест вечером. Почему так происходит? Человек обесценивает свои усилия, допустив даже малейшую ошибку. Как ты считаешь, были бы получены результаты по снижению веса, если бы из 21 дня соблюдения диеты два дня были срывы? Конечно, да. А когда человек все забросил, то соблюдал диету всего 5 дней, и результаты будут намного хуже. Так еще и снижается самооценка, вера в себя. Поэтому, если раньше ты тоже пробовал изменить свою жизнь, но у тебя что-то не получалось, это не значит, что не стоит и пытаться. Спокойно ставь себе новые цели и начинай двигаться вперед. Ты можешь начинать новую жизнь хоть сто раз в год. Главное – вдохновляться и продолжать. Действуй, пусть медленно, постепенно, оступаясь, но планомерно, ни шагу назад. Никогда не сдавайся. Даже если что-то не получалось тысячу раз, в тысячу первый обязательно получится. Просто перестань ругать себя и начни снова с верой, что в этот раз все будет иначе. Я уверяю тебя, так и будет. Заключение Ты прослушал эту книгу, начал делать какие-то практики, и тебе нужна поддержка на этом пути? Добро пожаловать в интернет-проект «Вдохновение перемен» www.eharitonova.ru На сайте собрано уже более двух 2000 статей, техник и видео на тему саморазвития и успеха. Около 50 тренингов и обучающих программ а в соцсетях проекта общения единомышленников» «Море позитива и вдохновения». Присоединяйся к нашей большой и дружной компании, состоявшихся в жизни людей. Чтобы ты мог продолжить работу над собой, хочу подарить тебе руководство по повышению самооценки. Напиши мне в сообщение группы «Вдохновение перемен» ВКонтакте слово «Самооценка» и я с радостью его тебе отправлю. А еще я буду рада отзывам об этой книге и приведенных в ней упражнениях и техниках. Также готова ответить на любые вопросы. Мой адрес – автор собакаехаритонова.ру Желаю тебе веры в себя и хорошего настроения.